Глава 11. Любимый. Алиса, когда я выбираюсь на улицу, пульс все еще не может прийти в норму, а во рту сухо, как в пустыне. Не люблю проигрывать, а я, кажется, только что это сделала. Сама не успела даже понять, как. Поправив шорты, прилипшие к ногам, следую за Сашей. На нем сегодня светлые брюки и свободная рубашка небесного оттенка. Заложив руку в карман, он неспешно входит через разъезжающиеся двери магазина. Там прохладно от кондиционеров, и это мне на руку. Холодный воздух немного остужает мою воспаленную кожу. Подойдя к прилавкам, изучает то, что есть в наличии, когда до моих ушей доносится игривый мужской голос: "Ну как вам не жалко? Я прямо поражен вашей красотой, Марина". Перевожу взгляд на молодого парня, предпринимающего попытки выудить у кассира номер телефона. Довольно симпатичный, высокий, подкачанный и уверенный в себе. Мои одногруппницы по таким слюнке пускают. Но кассир Марина Кремень остается непреклонной перед его заискиваниями. Он бедолага и так, и сяк старается привлечь к себе внимание, даже притягивает ее к себе за быджек, заигривающе заглядывая в лицо. А она отрицательно, даже немного строго мотает головой и нарочито вежливо желает хорошего дня. У меня в голове щелчок раздается, будто все предохранители разом отключаются. Это то, что мне нужно. Марина Спорим, ты не возьмешь номер телефона у кассирши. Подхожу к Саше, занявшим очередь. У него в руке бутылка минералки, из которой он как раз делает пару глотков. Скинув с вызовом бровь, складываю руки на груди. Сама не понимаю, для чего это делаю. Обычно я ангел и не лезу на рожон. Но сейчас внутри меня будто включается темная половина, желающая отомстить за собственную слабость. Себе или ему? Точно сказать пока не могу, хмыкнул. Саша находит глазами молодую симпатичную девушку, рассчитывающую следующих покупателей. Могла бы найти кого-то посложнее, снисходительно глядит на меня сверху вниз. Справься с ней и поговорим. Очередь в пару человек заканчивается быстро. Я отхожу в сторону, делая вид, что рассматриваю витрину, и тем самым давая ему пространство для маневра. Ожидание вбрасывает в кровь адреналин. Давай, Марина, не подведи!» Добрый день, дежурно улыбается девушка. Добрый. Обольстительная улыбка, которую я уже не раз видела, наползает на мужские губы, включая обаяние очаровательного подонка на максимум. Что будете брать? Воду. Саша демонстрирует девушке надпитую надпивает бутылку. Вдвоём классический хот-дог, капучино и что бы вы посоветовали как для себя? Как для себя? Удивленно распахиваются большие карие глаза. Да, если бы была возможность что-то купить для себя, чтобы это было. Саша склоняет на бок голову, медленно проходясь своим фирменным взглядом с Линсой по ее щекам и губам. Наживка захвачена, и Марина к моему огромному разочарованию реагирует моментально. Сжав смущенно губы, опускает глаза и заправляет прядь волос за ухо. Пряди на самом деле нет, потому что у нее на голове шапочка, и волосы крепко заколоты заколками, поэтому за ухо отправляется воздух. Но движение говорит само за себя вопиющая несправедливость. Ну как так? С прошлым парнем прямо кремень была, а тут растеклась как глина от огня. Наверное, клубничный макарон. Их только завезли, они свежие и очень вкусные. Попробуйте. Давайте три. Один упакуйте отдельно. Хорошо. Что-нибудь еще?» Нет, спасибо. Не понимающе слежу за тем, как Саша собирается рассчитываться. А как же номер телефона? Уговор был именно за него. Перевожу взгляд на девушку, которая чего-то довольно долго вбивает заказ в компьютер. Будто каталог продуктов у нее перепутался и требует времени больше, чем обычно, чтобы их отыскать. Может, вам рассказать о наших акциях? сутливо спрашивает, зависнув пальцем с коротким маникюром над клавиатурой. Расскажите, опирается двумя ладонями на прилавок Саша. Сейчас вы можете приобрести некоторые продукты два по цене одного, к примеру, шоколад или бисквитное печенье. Также за дополнительный стакан кофе вам на счёт придёт 20% бонусов от цены. Тароторит не отводя от него блестящий глаз. Щеки на миловидном лице порозовели, а Саша ухмыляется уголками губ и даже не пытается просить номер, зато слушает с таким интересом, будто она читает ему отелло наизусть. Голый. А потом вдруг выдает, обрубив все ее старания: "Спасибо, но мне не интересно". А когда девушка расстроена выкладывает перед ним заказ, один из макарон возвращает ей обратно: "Это вам, Марин". Ой, Пойманная рыбка краснеет еще сильнее. Спасибо большое. Может, вам, запинается, пытаясь найти, как его остановить, но Саша действует на опережение. Может, подтверждает, так словно прочитал ее мысли. Если номер свой на салфетке напишите, я вам позвоню, и мы обсудим все возможные может Очередь уже начинает недовольно ворчать, но девушка это ни капли не смущает. Ее глаза загораются, будто ей только что объявили о выигрыше в лотерею, и она, прикусив губу, быстро достает салфетку из держателя. Ну что же ты, Марина, негодование во мне хлещет, как кипяток из кастрюли. Вот так и возлагай надежды на других, не зная, что мной руководит в этот момент. То ли я заразилась бешенством дьяволят, пока они кусали мои ноги, то ли это мои личные хулиганят, но я по неведомым мне причинам делаю несколько шагов по направлению к Саше и решительно оплетаю его крепкий торс руками. Ты долго еще, любимый, скидываю голову, встречая слегка обалдевший взгляд карих глаз и трусь подбородком о его грудь. Я кушать хочу. Я, кажется, упоминала, что у меня прекрасная актерочка. Боковым зрением замечаю, как девушка застывает, остановившись на плюсике и не решаясь писать дальше. Поворачиваю в ее сторону голову. Бледная и ошеломленная. Пусть она меня простит. С одной стороны, я ее спасаю, потому что после одной ночи с гей точно не перезвонит, а с другой И я не буду себя обманывать, мне просто хочется, чтобы этот номер не достался адресату. И я победила, пусть и не совсем честно. Твой ходок, любимая, немного плавлюсь под тяжестью сощуренный глаз, когда возвращаю взгляд на Сашу, примируя меня сощуриными глазами, он вручает мне ароматный ходок, на запах которого тут же реагирует мой желудок. Но что-то со мной сегодня явно не так. Мне оказывается мало. И я, проведя носом по покрытой соусом сосиской, резко выпучиваю глаза. Он с горчицей лихорадочно поворачиваю голову с него на ошалевшую Марину. Да, — заикается она. «Ну ты же знаешь, что меня от нее тошнит. как и от квашеных огурцов с тунцом уже две недели как. Ну, Саш, прикрыв рот ладошкой, впихиваю ему ходок обратно и срываясь с места под расстрелом ошарашенных взглядов уже не только Мариной, но и всей очереди, выбежав на улицу, отбегая к фудзоне и падаю на один из пластмассовых стульев. От смеха и собственной смелости потряхивает. Ощущение победы изнутри мощным зарядом исходит, добираясь кончиков пальцев. Прости, Саш. Правда, прости. Я не понимаю, что в меня вселилось. Бабушка бы сказала, что вас же под хвост попала. На самом деле, я даже с Мишей себе такого никогда не позволяла. Когда он был со своими девушками, максимум могла в голове покрыть их нелестными эпитетами, но чтобы вот так, в открытую, прикладываю к горящим щекам ладони, сердце выдаёт чечётку, заставляя кровь пузыриться и только сильнее ударяется о ребра. Когда Саша выходит сквозь стеклянные двери и найдя меня глазами, направляется сюда. В одной руке у него бургер, в который он вонзается зубами, откусывая большой сочный кусочек, в другой кофе. А на локте висит пакет. Злым не выглядит, кажется. Уже хорошо. Но я на всякий случай готовлю оборонительную речь. Прикусив губу, наблюдаю, как он подходит к столу, опускает на него покупки и молча садится на соседний стул. Струной натягиваюсь и жду. В затылке гулко бахает от неизвестности. Звон в ушах оглушает, а Саша будто ничего не случилось, с аппетитом откусывает еще кусочек. Желудок, учуяв такую вкусняшку, настойчиво выделяет желудочный сок и требует и себе такую же. Прокашлявшись, облизываюсь. Что? Саша вопросительно заламывает бровь, заметив мой голодный взгляд. А мой хот-дог, тихонько напоминаю. Пришлось оставить внутри. Не хочу, чтобы меня стошнило в машине. Ну, Саш, едва проговариваю это, как он вдруг одной рукой обхватывает ножку моего стула и резко тянет его к себе. С противным звуком скольжу по асфальту, оказываясь к нему в самой непосредственной близости. Держи, бедовая, с неким рычанием протягивает мне надкусанный бургер. А еще одного нет? нерешительно морщусь. Ну, не хочешь, как хочешь, открывает рот, чтобы откусить еще кусок, но я быстро тяну руки и забираю сочную вкуснятинку. Хочу, очень хочу. От неповторимого вкуса, взорвавшегося на языке, издаю удовлетворенный полустон. Это божественно. М-м, mm. и однозначно лучше ходога. Хмыкнув, Саша чиркает зажигалкой и подкуривает сигарету. Его левая рука оказывается сзади на спинке моего стула, а сам он с усмешкой наблюдает за моей трапезой. Ничего не высказывает, что удивительно думала, как минимум, разразиться праведным гневом. Ты прости, жуя все же осмеливаюсь встретиться с ним взглядом. Так и не достался тебе номер Марины, но, как говорится, надо уметь проигрывать достойно. Ты молодец, лицо держать умеешь. Хм, продолжая искоса смотреть на меня, подносит сигарету к губам и глубоко затягивается, Выпускает дым наверх, а я тянусь за салфеткой уже собираюсь вытереть губы, как замечаю написанные на ней ручкой цифры, сильно напоминающие номер телефона. Челюсть в шоке падает вниз. "Как?" ошарашенно смотрю на него. "Нет, как? Сам написал, небось?» Саша смеется, а я чувствую, как моей спины легко касаются его пальцы. Сказал ей, что ты сумасшедшая, преследующая меня на машине уже полчаса, а я совершенно не знаю, что с тобой такое делать. Мне даже предложили полицию вызвать, чтобы помочь, но я клятвенно пообещал справиться сам. Открываю и закрываю рот, не найдясь с ответом. Боковым зрением замечаю, как люди, выходящие из магазина, странно косятся в нашу сторону. Смущение волной затапливает. К щекам стремительно приливает краска. «Но ты и вылетает из меня на выдохе, любимый". Саша заламывает бровь, а потом вдруг, обхватив сзади мою шею пятерней, уверенно тянет к себе в моих нервных клетках замыкание происходит приподнимая волоски на коже и вызывая мощный толчок внизу живота когда он отыкается горячими губами мне в ухо приятного аппетита резко бросает в жар и я будто снова переживаю мини землетрясение разрушительное и опасное ухо и шею жжёт Плечо огнем горит от соприкосновения с мужской грудной клеткой. Спасибо.